Уроки китайской грамоты «Запад есть Запад, Восток есть Восток», писал когда-то английский поэт Резард Киплинг. Россиянину легко найти свое место в этой жесткой формуле. Одни, начиная с петровских времен, стяготеют к просвещенному Западу. Другие, напротив, готовы повторять за своим местным стихотворцем. «Да, азиаты мы». Третьи упорно ищут свой путь, который почему-то всякий раз оказывается бездорожьем.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 Изделие начинает ползти по швам, а через месяц-другой не годится даже наполовик. Парадокс в том, что сами китайцы не могут без слез смотреть на это убожество. Но что они могут поделать? Ведь их очень просили, чтобы товар был подешевле. Они ведь только стараются угодить этим странным русским, которые плохое предпочитают хорошему. Дошло до того, что государственные органы Китая на самом высоком уровне не на шутку встревожились,